Глава 78. Друг. «Ведите его!» – приказал Роланд Кронингер. Два часовых сопровождали незнакомца по ступенькам, ведущим в трейлер полковника Маклина. Роланд увидел, что незнакомец левой рукой погладил лицо демона, вырезанное из дерева, а в правый нес что-то, завернутое в коричневую ткань. Оба часовых держали пистолеты нацеленными в голову незнакомца, потому что он отказался отдать сверток и чуть не сломал руку солдату, который попытался отнять его. Два часа назад он был остановлен часовым на южной окраине лагеря Айсве и сразу же приведен к Роланду Кронингеру на допрос. Роланд только раз взглянул на незнакомца и понял, что это необычный человек, но тот отказался отвечать на вопросы, заявив, что он будет говорить только с главой армии. Роланд не смог отнять у него сверток, и никакие угрозы и запугивания пытками не производили на незнакомца никакого впечатления. Роланд был уверен что любой, на ком не было ничего, кроме изношенных джинсов, теннисных туфель и пестрые летней рубашки с короткими рукавами в столь холодную погоду, очень бы испугался угрозы пытки. Когда ввели этого человека, Роланд шагнул в сторону. По всей комнате стояли другие вооруженные охранники, и Маклин вызвал капитана Карра и Уилсона, лейтенанта Тэтчера, сержанта Беннинга и капрала Мангрима. Полковник сидел за столом, а в центре комнаты стоял стул для незнакомца. Рядом с ним стоял небольшой столик, на котором находилась горячая масляная лампа. — Садитесь, — сказал Роланд, и человек повиновался. — Я думаю, вы все задаетесь вопросом, почему я хотел, чтобы вы встретились с этим человеком. — тихо сказал Роланд. В его очках отсвечивался красный свет лампы. На нем сейчас надето именно то, что было, когда его нашли. Он говорит, что не будет говорить ни с кем, кроме полковника Маклина. — Хорошо, мистер, — сказал он незнакомцу. — Вот вам то, что вы просили. Незнакомец оглядел комнату, осмотрев по очереди каждого. Немного дольше взгляд его задержался на Альвине Мангриме. — Эй! — сказал Маклин. — Я откуда-то тебя знаю. Не так ли? — Возможно. У незнакомца был хриплый, скрежещущий голос. Это был голос человека, только что превозмогшего болезнь. Маклин изучал его. Незнакомец выглядел молодым человеком лет двадцати пяти-тридцати. У него были вьющиеся шатеновые волосы и приятное лицо с голубыми глазами. Он был без бороды. На рубашке у него были зеленые попугаи и красные пальмы. Маклин не видел таких рубашек с того времени, как упали бомбы. Это была рубашка для тропического побережья, а не для тридцатиградусного мороза. «Откуда, черт побери, вы пришли?» — спросил Маклин. Глаза молодого человека встретились с его глазами. «Ах, да», — сказал он. «Ведь это вы, главнокомандующий? Я вам задал вопрос. Я вам кое-что принес». Молодой человек вдруг бросил свой подарок Маклину на стол, и сразу же два охранника ткнули ему в лицо дула винтовок. Маклин съежился, мысленно представив, как его разрывают бомбой на куски, и собрался нырнуть под стол. Сверток упал на стол и раскрылся. То, что было внутри, покатилось» по его карте штата Миссури. Маглин молчал, уставившись на пять кукурузных початков. Роланд пересек комнату и взял один из них, как и еще пара офицеров, толпившихся рядом. — Уберите это от моего лица, — сказал охранником молодой человек, но они сомневались, пока Роланд не велел им опустить винтовки. — Откуда они у вас? — спросил Роланд, Он еще чувствовал запах земли, исходящий от початка, лежавшего у него в руке. «Вы задали мне уже достаточно вопросов. Теперь моя очередь. Сколько всего в лагере человек?» Он кивнул на стену трейлера, за который расположился лагерь и десятки его костров. «Ни Роланд, ни полковник не ответили ему». — Если вы собираетесь со мной играть, — сказал незнакомец, слабо улыбаясь, — я заберу свои игрушки и отправлюсь домой, ведь вы же не хотите, чтобы я так сделал. Полковник Маклин прервал, наконец, тишину. — У нас около трех тысяч. Мы потеряли много солдат там, в Небраске. — И все эти три тысячи способны идти в бой мужчины? «Кто вы?» — спросил Маклин. Ему было очень холодно, и он заметил, что капитан Карр дует себе на руки, чтобы согреться. «Способны ли эти три тысячи сражаться?» «Нет. У нас около четырехсот больных и раненых, и мы везем примерно тысячу женщин и детей. Так что у вас около тысячи пятисот солдат?» Молодой человек сжал ручки кресла. Маклин увидел, как что-то в нем изменилось, что-то незаметное, и потом понял, что левый глаз у молодого человека превращается в коричневый. «Я думал, что это армия, а не бойскаутское войско». «Вы говорите с офицером армии совершенных воинов», — сказал Роланд, — тихо, но с угрозой. «Мне плевать, кто вы». Потом он тоже увидел коричневый глаз и поперхнулся. — Подумаешь! Великая армия! — издевался незнакомец. — Полное дерьмо! Цвет лица у него становился краснее, челюсти, казалось, раздувались. — У вас есть несколько ружей и грузовиков, и вы думаете, что вы солдаты? — Дерьмо вы! — он почти выкрикнул это, и его единственный голубой глаз стал мертвенно-серым. «Какое у вас звание?» — спросил он Маклина. Все молчали, потому что они тоже все это видели. А потом Альвин Мангрим, бодрый и улыбающийся, и почти влюбленный в незнакомца, сказал «Он полковник». «Полковник», — как эхо повторил незнакомец. «Ну, полковник, я думаю, что настало время, когда армию совершенных воинов должен вести... «Пятизвездный генерал!» Черная полоска промелькнула в его волосах. Альвин Мангрим засмеялся и захлопал в ладоши. «Чем вы кормите свои полторы тысячи солдат?» Незнакомец встал, и люди вокруг стола Маклина отступили, толкая друг друга. Когда Маклин ответил недостаточно быстро, он щелкнул пальцами. «Говорите!» Маклин был ошеломлен. Никто, кроме охранявших его когда-то вьетконговцев, а это было целую вечность назад, никогда не осмеливался говорить с ним подобным образом. Обычно за такое неуважение он разрывал оскорбителя на кусочки». Но он не мог спорить с человеком, у которого было лицо хамелеона и который носил рубашку с короткими рукавами, когда другие офицеры дрожали в пальто на шерстяной подкладке. Он вдруг почувствовал, что ослаб, как будто этот молодой незнакомец высасывал энергию и жизненную силу прямо из него. Незнакомец манипулировал его вниманием как магнит, Его присутствие наполняло комнату волнами холода, который стал их оплетать, как ледяные нити. Он оглянулся, чтобы получить хоть какую-нибудь помощь от других, но увидел, что они тоже загипнотизированы и недееспособны, и даже Роланд отступил, опустив вдоль тела сжатые кулаки». Молодой незнакомец опустил голову. В таком положении он оставался около 30 секунд. Когда он снова поднял лицо, оно было приятным, и оба глаза опять были голубыми. Но в его вьющихся шатеновых волосах оставалась черная прядь. «Прошу прощения», — сказал он с очаровательной улыбкой, — «я сегодня не в себе. Я действительно хотел бы знать, чем вы кормите». «Свои войска. Мы захватили недавно консервированные продукты у американской верности, — наконец сказал Маклин. — Есть консервированный суп и тушенка, есть консервированные овощи и фрукты. И как долго такое снабжение может продолжаться? Неделю? Две?» «Мы идем на восток, — сказал ему Роланд, стараясь управлять собой, — — В Западную Вирджинию. По пути будем устраивать набеги на другие поселения. — В Западную Вирджинию? — А что в Западной Вирджинии? — Гора, где живет Бог, — сказал Роланд. — Черный ящик и серебряный ключ. Брат Тимоти поведет нас. Брат Тимоти был очень стойким, но и он раскололся, когда Роланд проявил к нему усиленное внимание в черном трейлере. По словам брата Тимоти, у Бога был серебряный ключ, который вставляется в черный ящик, и в сплошном камне открывается дверь. Внутри горы Ворвик, так сказал брат Тимоти, были коридоры с электрическим светом и гудящими машинами, которые крутили катушки с лентами. Эти машины разговаривали с Богом. Читая числа и факты, но это было слишком сложным для понимания брата Тимати. Чем больше Рулан думал об этом рассказе, тем больше он убеждался в одной очень интересной вещи, что человек, который называл себя Богом, показал брату Тимати комнату с компьютерными стойками, все еще подсоединенными к источнику питания. И если под горой Ворбик в Западной Вирджинии, все еще находились работающие компьютеры, то Роланд хотел узнать, почему они там и какую информацию они содержат, и почему кто-то был уверен, что они будут продолжать функционировать даже после всеобщей ядерной катастрофы. «Гора, где живет Бог», — повторил незнакомец. «Ладно». Я сам хотел бы посмотреть на эту гору. Он моргнул, и его правый глаз стал зеленым. Никто не шевельнулся, даже охранники с винтовками. — Посмотрите на эту кукурузу, — настоятельно посоветовал незнакомец. — Понюхайте ее. Она свежая, сорвана только пару дней назад. Я знаю, где находится целое поле растущей кукурузы, а еще там растут яблони. — Сотни! Сколько времени прошло с тех пор, как вы пробовали яблоко? Или кукурузный хлеб? Или ароматную кукурузу, жареную на сковородке? Он обвел всех пристальным взглядом, клянусь, что это было слишком давно. — Где? — рот Маклина наполнился слюной. — Где это поле? — О, примерно в ста двадцати милях, к югу отсюда, городишка под названием «Мэрис Рест». У них там есть также и источник. Можете наполнить свои бутылки и фляги водой, у которой вкус солнечного света. Его разноцветные глаза блестели, он подошел к краю стола Маклина. «В этом городе живет девчонка», — сказал он, положив ладони на стол и наклонился. «Ее зовут Свон». Я бы хотел, чтобы вы с ней встретились, потому что она заставляет расти кукурузу в мертвой земле, и она сажает яблочные семена, которые тоже растут. Он ухмыльнулся, но в нем чувствовался гнев, его темный пигментированный нос выделялся как родимое пятно. Она может заставить вырасти урожаи. Я видел, что она может делать, и если бы она была у вас, тогда вы бы могли прокормить свою армию, пока все голодают, понимаете, что я имею в виду? Маклин дрожал от холода, который исходил от тела незнакомца, но не мог отвести взгляда от этих блестящих глаз. Почему? «Вы все это мне говорите. Зачем это вам?» О, -о, «О, давайте просто скажем, что я хочу быть на стороне побеждающей команды». Темная пигментация исчезла. «Мы идем к горе Ворвик», — сказал Роланд. «Мы не можем отклониться со своего маршрута на сто двадцать миль в сторону». «Гора подождет». — тихо сказал незнакомец, все еще пристально глядя на Маклина. — Сначала я вас отведу, чтобы вы забрали девчонку. Потом вы можете идти искать Бога или Самсона или Даниила, если хотите. Но сначала девчонка и еда. Молодой человек улыбнулся, и его глаза медленно стали одинакового голубого оттенка. Он теперь чувствовал себя гораздо лучше, гораздо сильнее. «У меня хорошее самочувствие и настроение», — подумал он, — «может, именно будучи здесь, среди людей, — думал он, — у меня появятся хорошие идеи». «Да, война — хорошая вещь. Она прореживает население, при этом выживают только сильные, так что следующее поколение будет лучше». Он всегда был защитником человеческой природы войны, а может он чувствовал себя сильнее потому, что находился вдали от этой девчонки? Эта проклятая ведьмочка изводила души этих бедняков из Мэрис Рест, заставляя их верить, что их жизнь снова чего-то стоит, а такого рода обман нетерпим». Он взял левой рукой карту Миссури и подержал ее перед собой, просунув правую руку под нее. Роланд увидел, как поднимается клочок голубого дыма и почувствовал запах горящей свечи. А потом на карте появился выжженный круг, примерно в 120 милях к югу от их нынешней позиции. Когда круг уже окончательно проявился... Незнакомец опустил карту обратно на стол перед Маклином, его правая рука была сжата в кулак, и вокруг нее бился дымок. «Вот куда мы идем», — сказал он. Альвин Мангрим светился, как счастливое дитя. «Правильно, братишка!» Впервые в жизни Маклин почувствовал, что теряет сознание. Что-то раскрутилось и вышло из-под управления. Шестеренки великой военной машины, которой была армия совершенных воинов, начали крутиться по своему собственному разумению. В этот момент он осознал, что на самом деле ему нет особого дела до метки Каина: ни до очищения человеческой расы, ни до объединения для борьбы с русскими. Все это было только то, что он говорил другим, чтобы заставить их поверить, что у армии совершенных воинов высокие мотивы, и себя тоже заставить этому поверить. Теперь он понял, что всегда хотел одного, только чтобы его снова боялись и уважали, как это было тогда, когда он был молод и сражался в других странах, до того, как его реакция стала не такой быстрой. Ему хотелось, чтобы люди называли его «сэр» и чтобы они не ухмылялись, когда это делают. Он хотел снова быть чем-то значительным, а не трудным, засунутым в обвисший мешок с костями и грезящим о прошлом. Он осознал, что перешел через черту, из-за которой нет возврата, и перешел куда-то по течению времени, которое вынесло его и Роланда Кронингера из земляного дома. Теперь... Возврата не могло быть никогда. Но какая-то часть его глубоко внутри вдруг вскрикнула и скрылась в темной дыре, ожидая, что придет нечто грозное, поднимет решетку и кинет еду. — Кто вы? — прошептал он. Незнакомец наклонился вперед, пока его лицо не оказалось в нескольких дюймах от лица Маклина, Глубоко в его глазах, — подумал Маклин, — он заметил алые черточки. Незнакомец сказал, — Вы можете называть меня просто друг.